Евгения Кретова. Продавец времени. Текст читает Александр Тарасов. Пролог. Крона вековых сосен сплошным покровом смыкались над головой. Низкорослые ели, насобирав на светло-зеленой иголки полуночную влагу, теперь стояли нахохлившись и, казалось, дрожали от напряжения. На каждой иголке, словно хрустальный шар ведунья чары, крошечная капля росы ронь и осыплется на тебя тьмой ледяных брызг промочит с головы до кончиков сапог заберется за шиворот заставив помянуть лешего. а лесному владеетелю только этого и надо кто помянет тому из боровьева леса обратной дороги нет так и останется в услужении навечно пахло молодыми побегами ольхи и грибами терпка густо над головой стрекотал дятел да то и дело покрикивали разбуженные имсовы слеповато ворочались в темно-зеленых кронах. Лисьяр шагал по ельнику особенно осторожно. Ноги, хоть и натруженные дальним походом, упруго ступали на ковер из прошлогодних иголок, ловко перешагивали через поваленный прошлогодней грозой подлесок до корявые корни, змеями тянувшиеся из-под земли. Капюшон путника скрывал его лицо от чужого взгляда, а пошитая наизнанку рубаха надежно прятала от лесного люда. «Проходи, с чем пришел». Лисьяр нынче шел с непростой ношей. Она то и дело шевелилась в заплечной корзине, шипела и недобро взвизгивала. Он не заботился о ней. Надежные замки защищали короб, не сбежать. Одно заставляло путника то и дело останавливаться и вскидывать ношу на плечах. Проклятия, которые угольным крошевом сыпались через плетеные стенки. на тебя найди, не то хуже будет», предупредил беззлобно. Хоть парочку незнакомых проклятий и заприметил, хорошо бы проверить крепость слова этой твари. Та, что вертелась внутри котомки, замерла. «Отпусти!» — выдохнула, обдав запахом гнили. Лисьяр, запрокинув голову, громко захохотал, и едва не потеряв капюшон. Пришлось придержать его рукой и снова натянуть на глаза. «Ага!» «Только о том и мечтаю, чтобы на своем горбу поближе к жилью человечьему тебя принести да выпустить». Похлопав узкой ладонью по округлому боку корзины, он вскинул ее еще раз и, посмеиваясь, ускорил шаг. Впереди показалось, залитое солнцем проплешино. Солнце медленно поднималось из-за холмов, тени становились прозрачнее, а над ельником тонкими струйками поднимался туман. Надо делать привал. Лисьер остановился у края поляны, Достал из-за пазухи плоский, как лопух, камень размером с ладонь с черными, рисованными золой кругами. Подставил его солнцу. Яркий луч коснулся веснущатого носа молодого человека, позолотил тонкие, натруженные работой пальцы и перетянутые змеиной кожей запястья. От плетеной котомки пошел смрадный пар, а существо, томившееся в нем, отчаянно заверещало. «Ну-ну, полноте». Он развернулся так, чтобы спрятать корзину в тень. Тварь внутри подуспокоилась, только осталось слышно ее сиплое, тревожное дыхание. Камень на ладони напитался света, засиял. На черном угольном рисунке янтарная роса проступила. Лисьяр резко дунул на нее, заставив подняться вверх и, собравшись в шар, упорхнуть в направлении ближайшего человеческого жилья. Налево от поляны, через болотце, к малиннику. Лисьяр прислушался. В указанном шаром направлении действительно слышалась человеческая речь. «Далеко. К вечеру только выйти удастся». Лисьяр вздохнул. Значит, сейчас надо отдохнуть. Спрятав за пазуху Путину, тот самый плоский камень с начертанным рисунком, Лисьяр развязал ремки и спустил картину на землю. Тварь внутри завозилась, человеку пришлось прикрикнуть на нее. «Умолкни, не то спалю!» Он специально поставил короб так, чтобы меньшая его часть оказалась в тени, а большая — на полуденном солнце, чтобы заставить тварь внутри вжаться в стенку и замереть. Опустившись на разогретую солнцем землю и вытянув ноги, он неторопливо открыл сумку и достал из нее подсушенную краюху хлеба. Тварь внутри короба тяжело дышала. Каждое ее движение, путник знал это совершенно точно, приводило к касанию солнечного луча, жащего безжалостно до костей тварь взвизгивала и вжималась в стенку короба еще сильнее путник пожевав краюху достал из холчевого мешочка обычную соль для варки набрал щепотку и щедро посыпал на краюху втер между пальцами осталось немного серых крупиц недолго думая о лисьяр стряхнул их на крышку короба тварь почуяв неладное перестала дышать путник легко представил как она с ужасом смотрит наверх как по острому подбородку, собравшись пеной, стекает зловонная слюна. Крохотные частицы соли, замерев на ивовых прутьях, скользнули внутрь. Тварь внутри взвыла. Забыв об осторожности, отпрянула слишком рьяно, перевернув котомку на бок. Та покатилась по траве, подставив круглый бок солнцу. Метнувшись по траве, уперлась в сапог путника. Тот не передвинул ногу, не позволив котомке скатиться в тень. Вой перешел в нечленораздельный хрип. хрип в бульканье. Котомка каталась перед лисьяром по пыльным камням. Тварь внутри металась, поджариваясь со всех сторон, пока не затихла, обессилев и обезумев. Только тогда путник небрежно пнул короб носком сапога, позволив ему убраться в тень. Продолжая прислушиваться к тишине внутри короба, молодой человек надвинул капюшон на глаза, плотно скрестил руки на груди, позволив себе пару мгновений после обеденного сна. Впереди еще полдня пути, селение Погоров, сбор соли и обратный путь. Жаль, что из-за пойманной твари ему придется большую часть ценного товара оставить у грозового перевала, а потом возвращаться за ним еще раз. Но это лучше, чем оставить где-нибудь тварь, что сейчас стонет внутри и зализывает свои раны. Удача улыбнулась ему, а гневить ее отказом аркаимский аптекарь Лисьяр никогда бы не решился.